Глава четвёртая. Разговоры. Почему я просто не дал ему в морду? Ночью снег полностью сошёл, а следующий день был полон хлопот. В больнице предстояли две операции, да ещё вдобавок в деревне муж зарезал жену, и Волину пришлось ехать на вскрытие. Тем не менее, он нет-нет, да и задавал себе вопрос, который мучил его со вчерашнего дня. Почему я просто не дал ему в морду? Вот черт возьми. Ольга Ивановна ходила, шурша платье, и то и дело бросала на хмурого доктора встревоженные взгляды. Вчера она так и не подыскала удобного случая, чтобы извиниться, и ей казалось, что сегодня волен мрачен и выглядит раздражительнее, чем обычно, именно из-за ее выходки. Она начала нервничать, волноваться, и уже вечером после приема, который в тот день затянулся, разбила склянку с бромом, когда ставили лекарство обратно в шкаф. Препараты с бромом применялись в то время как успокоительное средство. Позже почти все они были выведены из области медицины из-за токсичного характера брома. «Ради бога простите, Георгий Арсеньевич», — пробормотала она, не зная, куда деваться от стыда. «Я, Я заплачу». «Глупости, говорите?» — буркнул Волин, который, сидя за столом, просматривал карточки. «Куда заносил сведения о больных? Ещё не хватало, чтобы я из вашего жалования вычитал. Просто возьмите себя в руки и больше ничего не разбивайте». «Да что ж он, слепой, что ли?» — подумал фельдшер, изнывая от любопытства. Он взял стопку карточек, которые Волин уже просмотрел, и удалился, притворив за собой дверь. Ольга Ивановна достала веник и подмела пол. «А насчет Селиванова вы оказались правы», — добавил доктор. «Тот еще фрукт оказался. Ждал, когда Анна Тимофеевна окончательно разорится, чтобы прибрать к рукам ее имение». Ольга Ивановна замерла на месте. «Но не это самое противное», — про себя продолжал Волин, «а то, что я взял у него три рубля, и он теперь думает, что он меня купил. Что же мне делать с этими деньгами?» «Пущу их на лекарства для больницы в самом деле». Он поглядел на бледное напряжённое лицо Ольги Ивановны и подумал, что она неважно выглядит. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил Волин примик. В том, что касалось здоровья, он предпочитал обходиться без окольных путей. «Я...» — его собеседница выдавила из себя улыбку. «Я просто немного устала». «Значит, вы на стороне Анны Тимофеевны?» Вопрос был задан, чтобы продлить разговор, но Волин воспринял его всерьез. «Я? Я, простите, не на чьей стороне?» — пожал он плечами. «Любой может заболеть, и ему понадобятся мои услуги. Диана Тимофеевну я знаю еще меньше, чем господина Селиванова». Он помедлил, прежде чем задать следующий вопрос как можно более небрежным тоном. «Баронесса Корф, ее родственница?» «Баронесса Корф — петербургская пустышка», — колючо ответила Ольга Ивановна. «И к тому же разведенная женщина. Насколько мне известно, между ней и Анной Тимофеевной нет ничего общего». Волин с опозданием вспомнил, что говорит с одной молодой женщиной, а другой молодой женщине занятие совершенно бесполезное, и предпочел углубиться в бумаги. Поликар Пакимович простоял с той стороны двери минут пять, прежде чем убедился, что продолжения беседы не будет, и, с сожалением вошел. «К Павлу Антоновичу скоро приезжает гость», — заметил Ольга Ивановна, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Что за гость?» — буркнул Волен, не поднимая головы. «Джонатан Берли, англичанин. Кольцон собирается писать книгу о России, и, Слом. он обратился к Снегиреву». «Зачем?» Статьи Полантона о России русском характере переведены на многие языки, отозвалась Ольга Ивановна с некоторым удивлением. Думаю, мистеру Берли будет что с ним обсудить. Поликарп Акимович страдал. По его мнению, два взрослых образованных достойных человека обсуждали сущий вздор вместо того, чтобы поговорить о себе и своих чувствах. Боюсь, я не читал статьи Снегирева о России. Равнодушно отозвался Вулин, убрав последнюю карточку и поднявшись с места. Видел только его обращение к властям по поводу того бедолаги, которого обвинили в убийстве четырех человек. Студента Колозина? Да, кажется, так его звали. «Сейчас идет суд», — сказала Ольга Ивановна. «Не исключено, что Колозина оправдают. Общественное мнение настроено в его пользу, и во многом благодаря хлопотам Павла антонча но Волин не был расположен говорить об уголовщине, как, впрочем, и о Селиванове. Направление его мыслей переменилось. Теперь его интересовал только один человек, дама в саду, которую, судя по всему, звали Амалия Корф. Немка? На немку она не слишком похожа, он стряхнулся. «И почему я не могу выбросить ее из головы?» На другой день, покончив со всеми делами, Георгий Арсеньевич велел седлать лошадь и отправился проведать доктора Брусницкого, который жил в уездном центре в городе Александрове. Старый Брюзга был дома, и его морщинистое красное лицо, свидетельствующее о склонности к апоплексии, не выразило ровным счетом никакого восторга, когда горничная доложила, что доктор Волин явился его навестить. «Коллега!» – протянул Яков Исидорович – вкладывая в одно единственное коротенькое слово пут иронии, сарказма и бог весть чего еще. Как это мило с вашей стороны, что вы вспомнили о моем существовании, кстати, о всем бренном существовании. Я не болен ни воспалением легких, ни даже бронхитом, а всего лишь немного простыл. Так что полно вам, Яков Исидорович, укоризно промолвил Волин, «Вы ведь отлично знаете, что в уезде вас никто не заменит». «Пытаетесь ко мне подольститься?» Брусницкий нахмурил свои кустистые седые брови. «Что это на вас нашло, молодой человек?» «Я видел баронессу Корф», — сознался Сыволин, «и хотел бы разузнать о ней побольше». Яков Исидорович закашлялся, и гость поспешно подал ему стакан с отваром, стоявший на маленьком круглом столике. «Я не знаком с баронессой, молодой человек», — ворчливо заметил Брусницкий. «С чего вы взяли? С того, что вы обычно все обо всех знаете. Ну же, Яков Исидорович, кто она, что она, откуда она и вообще?» «Она вполне здорова», — хладнокровно отозвался старый врач. «Может быть, вы все же хотите разузнать о ее больном дядюшке, которому наверняка скоро понадобятся услуги доктора?» «К черту дядюшку! Меня интересует только его племянница!» «Да», — вздохнул Брусницкий, — «коллега, простите меня, старика, но таким манером вы никогда не разбогатеете. И Если хотите послушать доброго совета, то забудьте о баронессе Корф. Это богатая, присыщенная дама, у которой куча денег и несколько имений в разных частях Российской империи. Какой-то ловкий ликаришка в Петербурге». Внушил ей, что ее дяде нужен именно здешний климат, и она привезла его сюда. Анна Тимофеевна непрактичная женщина, но тут даже она сообразила, что своего упускать нельзя. «Вы уже ужинали?» «Впрочем, что вы могли есть в своей больнице?» «Оставайтесь, мы устроим Лукуллов в пир». «Нет-нет, возражения не принимаются». «Вы не представляете, коллега, как мне обидно. Лечил тут всех». Буквально всех. И хоть бы одна собака заглянула, узнала, как сейчас мое здоровье. Только вы и пришли. И то потому, что вам приглянулась пара прекрасных синих глаз. Волин смутился. И даже не заметил, какого цвета у нее глаза, признался он. Однако вы не поленились притащиться ко мне за столько верст, чтобы расспросить о ней поподробнее, вздохнул Брусницкий. Коллега, кого вы хотите обмануть? птица о которой вы говорите совершенно не нашего полета будь ее воля она бы не пускала нас с вами дальше передней кстати кто ваш батюшка дьяк помедлив признался волен а мой мещанин из юрева польского хмыкнул его собеседник ей богу коллега забудьте вы о ней найдите себе симпатичную барышню с хорошим приданным волен нахмурился И не надо делать такое лицо, коллега. Вы земский врач, я уездный. В нашем мире баронессы, если и появляются, то надолго не задерживаются. Я вполне допускаю, что на вас нашла мимолетная блажь. Но задумайтесь над простейшей вещью. Что вы можете предложить той богатой даме? Дежурство в земской больнице? Умирающих от оспы мужиков? Свою родню?» который хлебает чай из блюдечка так громко, что слышно в соседней комнате. Георгий Арсеньевич вспыхнул и стиснул челюсти. «Коллега, верьте моему слову. Если из чего-то не может выйти ничего, кроме унижений, лучше вообще не начинать. А теперь пойдемте ужинать. И если вы мне скажете, что в жизни встречали лучший соус, чем тот, который нам сейчас подадут, клянусь, «Я зарежусь скальпелем».